Почти в то же время раздался звук падения ружья с презрением брошенного на землю разведчиком. В первую минуту присутствующие были восхищены и изумлены. Затем в толпе пронесся тихий, все усиливающийся шепот. Некоторые открыто выражали свой восторг перед такой несравненной ловкостью, но большинство были склонны думать, что ловкий выстрел — простая случайность. Хейвард поддержал мнение, которое было ему на руку. — Это простая случайность, — крикнул он. — Нельзя стрелять, не прицелись. — Случайность, — повторил взволнованный житель лесов, не обращая внимания на знаки, украдкой, подаваемые ему Хейвардом, который молил, чтобы он не открывал обмана. — Что же, и тот лжец Гурон считает это случайностью? — Дайте ему ружье. Поставьте нас лицом к лицу прямо без всяких уверток, и пусть провидение и наши собственные глаза решат спор. Вполне ясно, что Гурон — лгун, — хладнокровно возразил Хайвард. Вы же сами слышали, что он назвал вас длинным карабином. Невозможно сказать, какие доводы привел бы упрямый соколиный глаз, чтобы удостоверить свою личность если бы снова не вмешался старый Делавар. «Сокол, спускающийся с облаков, может вернуться, когда пожелает», — сказал он. «Отдайте им ружья». На этот раз разведчик жадно схватил ружье. Магуа, ревниво следивший за каждым движением стрелка, не видел уже причин для опасения. «Ну, докажем теперь перед лицом всего этого племени Делаваров. «Кто из нас лучший стрелок?» — крикнул разведчик, ударяя по дулу ружья пальцем, который столько раз спускал роковой курок. «Видите, майор, бутыль из тыквы, что висит вон там на дереве? Если вы стрелок, годный для пограничной службы, то вы пробьете ее». Дункан взглянул на указанный ему предмет и приготовился к новому испытанию. Это был маленький сосуд из тыквы, какие постоянно употребляются индейцами. Он свешивался на кожаном ремне с высохшей ветки небольшой сосны в сотни ярдов от спорящих. Как уже было сказано, Дункан был неплохим стрелком, а теперь он решил приложить все старания, чтобы показать себя в полном блеске. Едва ли он проявил больше осмотрительности и точности при прицеле, если бы от результата этого выстрела зависела его жизнь. Он выстрелил. Три-четыре индейца бросились к дереву, на котором висела тыква, и громкими криками объявили, что пуля попала в дерево совсем близко от цели. Воины приветствовали это известие одобрительными возгласами и вопросительно взглянули на соперника молодого офицера. «Недурно для королевского гвардейца», — сказал соколиный глаз, смеясь своим беззвучным задушевным смехом. Но если бы мое ружье часто позволяло себе подобные уклонения от настоящей цели, то много куниц, смех которых пошел на дамские муфты, гуляло бы в лесах, и ни один лютый минг, отправившийся за окончательным расчетом на тот свет, выкидывал бы еще и теперь свои дьявольские шутки. Надеюсь, что у женщины, которой принадлежит эта тыква, есть еще много таких в запасе в Вигваме, потому что этой уже не суждено больше хранить воду. Соколиный глаз, говоря эти слова, насыпал пороху на полку и взвел курок. Окончив свою речь... Он отставил ногу и стал медленно поднимать дуло от земли ровным, плавным движением. Когда дуло оказалось на одном уровне с глазом, разведчик остановил его на мгновение и стал недвижим, словно человек, и ружье были изваяны из камня. Сверкнуло яркое, блестящее пламя. Молодые индейцы бросились вперед, но по их тревожным поискам и разочарованным взглядам ясно было видно, что они не нашли никаких следов пули. — Ступай, — сказал старый вождь разведчику тоном полного отвращения, — ты — волк в собачьей шкуре. Я поговорю с длинным карабином ингизов. Ах, будь у меня в руках то ружье, которое дало мне прозвище, я обязался бы прострелить ремень и уронить тыкву, не разбивая ее. — заметил, нисколько не смущаясь соколиный глаз. — Дураки! Если вы хотите найти пулю искусного стрелка здешних лесов, вы должны искать ее в самом предмете, а не вокруг него. Индейские юноши сразу поняли смысл его слов. На этот раз он говорил на делаварском языке. — Сняли тыкву с дерева и высоко подняли ее кверху с восторженными криками, показав толпе дырку в дне сосуда. Пуля, войдя в горлышко сосуда, вышла с противоположной его стороны. При этом неожиданном зрелище громкие крики восторга вылетели из уст воинов. Этот выстрел разрешил вопрос и подтвердил молву о меткости соколиного глаза. Любопытные восхищенные взоры, только что обратившиеся было на Хейварда, устремились теперь на крепкую фигуру разведчика. Когда несколько стихло внезапное шумное возбуждение, старый вождь снова принялся за расспрос. Зачем ты хотел заткнуть мне уши? обратился он к Дункану. Разве делавары так глупы, что не сумеют отличить молодого барса от кошки? Они еще поймут, какая лживая птица гурон, сказал тункан, стараясь подделаться под образный язык туземцев. Хорошо. — Мы узнаем, кто заставляет людей закрыть уши. — Брат, — прибавил вождь, обращая свой взор на Гурона, — деловары слушают. Призванный этими прямыми словами объяснить свои намерения, Гурон встал со своего места. С решительным величественным видом он вошел в самый центр круга, остановился перед пленниками в позе оратора и приготовился говорить но прежде чем открыть рот, он обвел взглядом круг напряженных лиц, как бы обдумывая выражение, соответствующие пониманию его слушателей. Он бросил на разведчика взгляд полной враждебности, смешанный с уважением, на Дункана взглянул с чувством непримиримой ненависти, еле удостоил заметить дрожавшую фигуру Алисы, Но когда взор его упал на непреклонную, властную и в то же время красивую фигуру коры, он остановился на ней с выражением, определить которое было бы очень трудно. Потом, полный своих темных замыслов, он заговорил на языке, употребляемом в Канаде, так как знал, что он понятен для большинства его слушателей. Дух, создавший людей, дал им различную окраску. Начал хитрый Гурон некоторые из них чернее неповоротливого медведя. Эти должны быть рабами, и он велел им работать всегда подобно бобру. Вы можете слышать их стоны, когда дует южный ветер, стоны более громкие, чем рев бизонов. Они раздаются вдоль берегов большого соленого озера, куда за ними приходят большие лодки и увозят их толпами. Некоторых, Он создал с лицами бледнее лесного горностая. Этим он приказал быть торговцами, слугами своих женщин и волками для своих рабов. Он дал этому народу крылья голубя, крылья, которые никогда не устают летать, детенышей больше, чем листьев на деревьях, и алчность, готовую поглотить всю вселенную. Он дал им голос похожий на крик дикой кошки, сердце похожее на зайчье, хитрость свиньи, но не лисицы и руки длиннее, но коленя. Своим языком белый человек затыкает уши индейцам. Сердце бледнолицего учит его нанимать за плату воинов, чтобы они сражались за белых людей. Хитрость помогает ему собирать благо земли, а руки его захватывают всю землю от берегов соленой воды до островов Большого озера. Великий Дух дал ему достаточно, а он хочет иметь все. Таковы бледнолиции. Других людей Великий Дух сотворил с кожей более блестящей и красной, чем это солнце, продолжал Магуа, выразительно указывая вверх на огненное светило, лучи которого пробивались сквозь туман на горизонте. Он отдал им эту землю такой, какой сотворил ее, поросшей лесом, наполненной дичью. Краснокожие дети великого духа жили привольно, солнце и дождь растили для них плоды, ветры освежали их летом. Если они сражались между собой — тот для того только, чтобы доказать, что они мужчины. Они были храбры, справедливы, они были счастливы. Тут оратор остановился, снова глядя вокруг, чтобы узнать, возбудила ли его легенда сочувствие слушателей. Всюду он встречал глаза, жадно впивавшиеся в его глаза, высоко поднятые головы, раздувавшиеся ноздри. — Если великий дух, Дал разные языки своим краснокожим, продолжал он тихим печальным голосом, то для того, чтобы все животные могли понимать их. Некоторых он поместил среди снегов вместе с их двоюрным братом медведем. Других он поместил вблизи заходящего солнца по дороге к счастливым полям охоты. Иных на землях вокруг пресных вод. Но самым великим. Самым любимым он дал пески соленого озера. — Знают ли мои братья имя этого счастливого народа? — Это были Ленапы! — поспешно крикнуло голосов двадцать. — Это были лени — сказал Магуа, склоняя голову с притворным благоговением — Перед их был им величием. Это были племена ленапов. Солнце вставало из соленой воды и садилось в пресную воду, никогда не скрываясь с их глаз. Но к чему мне, гурону лесов, рассказывать мудрому народу его предания? Зачем напоминать ему о вынесенных им оскорблениях, о его былом величии, о подвигах, славе, счастье, о его потерях, поражениях, несчастьях? Разве между этим народом нет того, кто видел все это и знает, что это правда? Я кончил. Мой язык молчит, потому что свинец давит мне сердце. Я слушаю. Когда голос оратора умолк, лица и глаза повернулись в сторону старца Таминунда. С той минуты, как он сел на свое место, и до этого мгновения патриарх не открывал рта. Согбенный от слабости и, по-видимому, не сознавая, где находится, он безмолвно сидел во время всей этой суеты. Однако при звуках приятного, размеренного голоса Гурона он обнаружил некоторые признаки сознания и поднял раза два голову, как будто прислушиваясь к его словам. Но когда хитрый магуа назвал имя его народа, Старик взглянул на толпу пустым, ничего не выражающим взглядом, словно призрак. Он сделал усилие, чтобы подняться, и, поддерживаемый стоявшими около него вождями, встал на ноги в величественной позе, несмотря на то, что шатался от слабости. — Кто вспоминает о детях ленапов? сказал он глубоким гортанным голосом, прозвучавшим со страшной силой благодаря гробовой тишине, царившей в толпе. Кто говорит о том, что прошло? Разве из яйца не выходит червь? Из червя муха, чтобы погибнуть? Зачем говорить Деловарам о хорошем прошлом? Лучше возблагодарить Маниту за то, что осталось. — Это говорит Вендот, сказал Магуа, подходя ближе к тому месту, на котором стояли старики. — Друг Таминунда. Друг, — повторил мудрец, мрачно нахмурившись. В глазах его появился суровый блеск, делавший их когда-то такими страшными. — Разве Минг управляет землей? Что привело сюда Гурона? Жажда справедливости. Его пленники здесь, у его братьев, и он пришел за тем, что принадлежит ему. Старец обернулся к одному из поддерживавших его вождей и выслушал его краткое объяснение. Потом он взглянул на просителя, несколько времени рассматривал его с глубоким вниманием и, наконец, проговорил тихо и как бы нехотя. «Правосудие «Закон великого Мониту. Дети мои, накормите чужеземца. А потом, Гурон, возьми свое и уходи». Высказав это торжественное решение, патриарх сел и снова закрыл глаза, словно больше радуясь видением своего богатого прошлого, чем событиям и людям реального мира. Не нашлось ни одного делавара достаточно смелого для того, чтобы возроптать против этого приговора. Едва Атоминунд произнес свое решение, четверо или пятеро молодых воинов встали позади Хейворда и разведчика и ловко и быстро опутали им руки ремнями. Магуа обвел присутствующих торжествующим взглядом, видя, что его пленники мужчины не в состоянии противиться ему. Он перевел свои глаза на ту, которой дорожил больше всех. Кора встретил его взгляд таким спокойным, твердым взглядом, что решимость его поколебалась. Припомнив свою прежнюю уловку, он взял Алису из рук воина, на которого она опиралась, и, сделав знак Хейварду, чтобы он следовал за ним, двинулся в толпу, расступившуюся перед ним. Но кора, вместо того, чтобы повиноваться ему, как он ожидал, бросилась к ногам патриарха и громко воскликнула. Справедливый, почтенный деловар! Мы взываем к твоему милосердию, полагаясь на твою мудрость и могущество. Останься глухим, к словам этого коварного, безжалостного чудовища. Он отравляет твой слух ложью, чтобы насытить свою жажду крови. Ты, который жил долго и видел много зла, должен знать, как смягчить бедствие несчастных. Глаза старика тяжело раскрылись, и он снова взглянул на толпу. Когда голос просительницы достиг его ушей, он медленно перевел глаза в ее сторону и, наконец, остановил их на девушке. Кора стояла на коленях, прижав руки к груди. Она оставалась в этом положении и с благоговением смотрела на поблекшие, но все еще величественные черты патриарха. Лицо Таминунда постепенно изменялось, выражение восхищения показалось на нем, и черты его озарились умом, который за сто лет перед тем умел заражать своим юношеским пылом многочисленные племена деловаров. Он встал без поддержки, по-видимому, без усилия, и спросил голосом поразившим своей утвердостью слушателей, «Кто ты?» «Женщина» из ненавистного тебе племени ингизов, но женщина, которая никогда не делала зла тебе и не могла бы, если бы захотела, сделать зло твоему народу. Она просит твоей помощи. — Скажите мне, дети мои, — продолжал патриарх хриплым голосом, обращаясь к окружающим, но не отрывая глаз от колена преклоненной коры, — где стоят теперь лагерем делавары в горах иракезов, за прозрачными источниками Хорикена. «Много раз приходило и уходило знойное лето с тех пор, как я пил воду моей родной реки», — продолжал мудрец. «Белые жители Хорикена — самые справедливые из белых людей, но они ощущали жажду и взяли себе реку». Неужели они хотят преследовать нас и здесь, в нашем лагере? — Мы никого не преследуем, ничего не домогаемся, — ответила Кора. Мы приведены к вам как пленники и просим только позволения отправиться мирно к нашим родным. Разве ты не Томинунт, отец, судья, я бы сказала, пророк этого народа? Я Таминунд, удрученный годами. Семь лет назад один из твоих воинов попал в руки белого вождя на границе этих владений. Он утверждал свою принадлежность к роду доброго и справедливого Таминунда. Ступай, сказал белый вождь, ты свободен, потому что происходишь из рода Таминунда. Помнишь ли ты имя этого английского воина? Помню, когда я был веселым мальчиком, — сказал патриарх с обычной для глубокой старости ясностью воспоминаний. Я стоял на песках морского берега и видел большую лодку с крыльями белее, чем у лебедя, и шире, чем у орла. Она шла от восходящего солнца. Нет-нет, я говорю не о таком отдаленном времени а о милости, оказанной недавно одним из моих родственников, воину из твоего рода. Может быть, это было тогда, когда ингизы и голландцы сражались из-за охотничьих полей делаваров? тогда Таминунд -то был вождем и в первый раз оставил лук для молнии бледнолицых. Нет, не тогда, — прервала его кора, — гораздо позже. Я говорю о том, что случилось совсем недавно, можно сказать, вчера. Нет, ты не мог этого забыть. Только вчера, — сказал старик с пафосом, — дети ленапов были владыками мира. Рыбы соленого озера, птицы и лесные звери признавали их своими сагоморами. Кора в отчаяние опустила голову и в продолжение минуты боролась с тяжелым горем. Потом, подняв свое красивое лицо с блестящими глазами, она продолжала. — Скажи мне, есть ли у тебя дети? Старик взглянул на нее со своего возвышения, с добродушной улыбкой на истощенном лице, потом медленно обвел глазами всех присутствующих и ответил. — Я отец целого народа? Для себя я ничего не прошу. Я готова нести кару за грехи моих предков. Но та, что стоит рядом со мной, до сих пор не испытывала тяжести небесного гнева. Она дочь старого человека, дни которого близятся к концу. Многие, очень многие любят ее. Она слишком добра, слишком дорога для многих, чтобы стать жертвой этого негодяя. Я знаю, что бледнолицы, гордое, алчное племя. Я знаю, что они не только заявляют права на землю, но считают, что самые низшие из людей их цвета лучше сагаморов красного человека. Собаки и вороны их племени, — продолжал старик, — стали бы лаять и каркать, если бы они взяли в свои вигвамы женщину цвет кожи, который... Не был бы белее снега, но пусть они не слишком похваляются перед лицом Маниту. Они пришли в эту землю со стороны восходящего солнца и могут уйти в сторону заходящего. Я часто видел, как саранча объедала листья деревьев, но время цветения снова наступало для них. Это так. — сказала Кора, глубоко вздыхая, как будто выходя из оцепенения. — Но тут есть еще один человек из твоего собственного племени, которого не привели к тебе. Выслушай его, прежде чем позволить Гурону с торжеством удалиться отсюда. Заметив, что Томинунт с недоумением оглядывается вокруг, один из сопровождавших его сказал... Это змея. Краснокожий наемник Ингизов. Мы оставили его, чтобы пытать. — Пусть он придет, — сказал мудрец. Он снова сел на свое место, и пока воины ходили, чтобы исполнить его приказание, стояла такая тишина, что ясно был слышен шелест листьев в соседнем лесу.